Глава 13. 24 июня 2015 года, Москва. После очередного разговора с вождем, я уже не ходил, как в первый раз, словно пыльным мешком по башке стукнутый. Наоборот, я был предельно собран и деловит. Нагружать принтер большими объемами, а на бумагу нужно перенести целые тома, в рабочее время и мешать тем самым остальным сотрудникам офиса печатать документы, к тому же снова привлекая к себе ненужное внимание, я не стал. Поэтому дождался окончания рабочего дня и ухода коллег. Батоныч посмотрел на меня чрезвычайно задумчивым взглядом. И только тогда приступил к выполнению плана. Начал распечатывать накопленные за день материалы. Через час, Максимально загрузив принтер бумагой, вышел из офиса и двинулся в соседний торговый центр. Мне позарез был нужен добротный чемодан, чтобы сложить в него пару десятков килограммов макулатуры. Мне повезло. В небольшом, по меркам Москвы, супермаркете обнаружился отдел, торгующий разнообразными сумками и чемоданами. Внимательно изучив ассортимент, я остановил выбор на продукции компании «Хэнк», славящейся во всем мире особой прочностью и стойкостью к взломам. Купил за приличные деньги больше половины моей месячной зарплаты, расплатившись карточкой среднего размера чемоданчик, предельно простой по дизайну, без колесиков и прочей бижутерии. Он был алюминиевым, с дополнительными ребрами жесткости и механическим кодовым замком. После покрашу его из баллончика в защитный цвет, и он уже не будет привлекать к себе внимание блестящими полированными боками. Вернувшись в офис, принтер не успел напечатать даже половины загруженных в него файлов. Снова погрузился в Рунет и начал прикидывать, что взять в поездку. Мне почему-то казалось, провал во времени может произойти с минуты на минуту. Это немного напрягало, но и бодрило. Держала в тонусе, не давая расслабиться. Так, прикинем. Униформа, купленная у реконструкторов. Миша отдавать не хотел даже за очень большие деньги. Еле уговорил. К ней надо обзавестись аутентичным эпохе нижним бельем или хотя бы майкой-алкашкой и сатиновыми семейными трусами. Вдруг в баню позовут а на мне плавки от Келвина Клейна. Ну и по мелочи. Портянки, включая запасные, смену белья, носовой платок, а лучше два, мало ли вдруг перевязку делать придется, иголку с ниткой, аптечку с бинтами, йодом и стрептоцидом, расческу, кусок простого мыла, бритву, конечно же оружие, Тот самый трофейный пистолет Браунинг Хай Пауэр, контрабандой, перевезенный мной через российско-белорусскую границу. Четыре запасных магазина к нему. Мой верный ножик для нарезки колбасы и прочего. К тому моменту, когда принтер, съев пачку бумаги, распечатал несколько справочников, список необходимых для небольшого автономного путешествия вещей был составлен. Не забыть бы липовое удостоверение. Хотя, нужно ли мне оно? Только лишнее подозрение вызывает. И без него, если верить вождю, меня должны сопроводить в Москву. Тем более, что там я записан сотрудником особого отдела, штаба четвертого корпуса. И где сейчас этот корпус и его штаб? Загрузив в принтер новую пачку, я призадумался над средством передвижения. «Может быть, достать какой-нибудь соответствующий эпохе автомобиль?» Полазив по интернету, я понял. Мне это не по карману. Если брать на ходу легковушку конца 30-х годов, типа ГАЗ-М1, МК, то это обойдется дороже БМВ пятой серии, на которую я уже давно облизывался. «Антиквариат, батенька!» «Это большие понты!» А с другой стороны, если провал произойдет в Москве, то чего мне париться по поводу транспорта? И без него примут. Под белый рученький, в черный воронок. Но все же, как мне готовиться к провалу? Напялить на себя все вышеперечисленное? Форму? Сапоги? Я представил себе картинку, достойную кисти босха, по ярко освещенной улице Москвы XXI века идет человек в военной форме РККА со знаками различия батальонного комиссара и удостоверением сотрудника особого отдела в кармане. На поясе кобура с боевым пистолетом, в руке алюминиевый чемодан, набитый справочниками по оружию. Как долго мне удастся в таком виде избегать пытливого внимания полиции? Я уж молчу про обычных прохожих. Впрочем, это все-таки Москва. Тут и не такие фрики встречаются. Или униформу в мешок, все прочее туда же. Тогда мне придется еще один чемодан покупать. Для одежды и снаряжения. Блин, голову сломать можно. К полуночи, когда принтер выдал пятую пачку распечаток, уже практически бледными чернилами, мне вдруг пришла мысль. В последовательности моих разговоров со Сталином и последующих провалов есть определенный алгоритм. Основное условие понятно сразу. Разговор – провал. Разговор – провал. Но вот место провалов. Оба раза – линия фронта. Что, если это и есть – определяющий параметр для переноса в прошлое. Но данную догадку можно проверить только одним способом. Подождать несколько дней, а на выходные снова смотаться в Белоруссию. Однако в любом случае мне нужно обзавестись новыми, так сказать, колесами. Пусть машиной и не будет аутентичной эпохи. А может быть и лучше, что она окажется современной. Лишний бонус, разберут потом по винтику и сделают нечто удовлетворительное, а не тазик с гайками на полвека раньше. Жаль только, что финансы поют романсы. Даже на побитый жугуленок не хватит. Я потратил на покупку униформы и чемодана большую часть средств, отложенных на отпуск. А больших накоплений я никогда и не делал. Долгое время жил одним днем. Субарик в кредит брал. «Так может, и сейчас мне машину в кредит взять?» «А чего? Если в прошлый раз прокатило, почему сейчас мне откажут?» «Сказано, сделано. Поменяв в принтере картридж и загрузив в него седьмую пачку бумаги, лезу в рунет, чтобы подобрать автомобиль. К тому времени, как коллеги пришли на работу, я успел полностью набить чемодан бумагами, пару часов покемарить на диване в холле, умыться, позавтракать в кафешке того же торгового центра. Поэтому встретил товарищей, как мне казалось, свежим и бодрым. Однако последствия бессонной ночи не ускользнули от бдительного ока Владимира Петровича. «Виталий, ты что, мать твою, делаешь?» — тихо спросил Батоныч, отозвав меня в лифтовый холл, чтобы никто не слышал нашего разговора. «Ты видел, на кого стал похож?» «Завязывай бухать! Сердечно тебя прошу!» «Да ты чё, Батоныч?» — оторопел я. «Да я уже пару недель даже в руки не брал!» Владимир Петрович взял меня за грудки, подтянул к себе и принюхался. Причем проверил не только выхлоп, но и одежду. «Да, алкоголем от тебя даже не пахнет», — согласился Батоныч и вдруг грустно добавил. «Тем хуже». Пьянка — дело обычное. С ней я знаю, как бороться. А вот что с тобой происходит, если ты не бухаешь? Ума не приложу. Просветишь? — Сложно сказать, Володя, — замялся я. Тут так много всего сразу навалилось. — На тебя наехал кто-то? Бандиты? Менты? Моя помощь требуется? — быстро спросил Батоночек. Я отрицательно мотнул головой. «Заболел кто?» «Сам-то здоров», — продолжал выпытывать Владимир Петрович. «А то у Шевлякова из финансового отдела вот так тоже два месяца ходил с Мурной, а потом выяснилось, что у него рак». Этот случай я помнил. Мы всей фирмой сбрасывались в Борьке Шевлякову, бывшему капитану-десантнику, на операцию по замене костного мозга. — Нет, Володя, я здоров, тут другое, — проговорил я. — Понимаешь, сейчас я тебе ничего сказать не могу. Ты просто не поверишь. Скажешь, что у меня бред. Но у меня появилась возможность исправить. — Что исправить? — Накосячил где? — уточнил Батоныч. — Ну, можно сказать и так. «Короче, не хочешь говорить — твое дело. Но работать, раз уж приполз в офис, нужно с полной отдачей», — отрезал Батоныч. «А не как вчера, когда ты в служебное время по сайтам шарился. Еще и игры какие-то ролевые затеял. Короче, ты уже с нами или все еще в своих империях витаешь?» «Володя, боюсь...» «Что нормально выполнять свои служебные обязанности мне сегодня не удастся», — признался я. «А когда?» «Когда, наконец, ты придешь в норму? Сколько еще мне тебя прикрывать от начальства?» «Несколько дней, Володя». «Всего несколько дней. Все решится в ближайшие три 4 дня». «Эх, Виталя! Сегодня среда», — задумался Батоныч. «Сделаем так». Пиши заявление на отгул по семейным обстоятельствам. Генеральному я в красках распишу всю степень твоей потребности в отгуле. Если спросит, конечно. Иди домой, приводи свои странные дела в порядок, но чтобы в понедельник был на работе как штык, полностью готовый пахать на благо родной компании, а не витающий в облаках. Спасибо, Володя. Я крепко пожал Батонычу руку. С меня причитается. И одним пузырем тебе не отделаться, сам понимаешь, усмехнулся Батоныч. Само собой, согласился я. Остаток дня прошел, так сказать, в приятных хлопотах. Первым делом я отправился в автосалон, где взял в кредит машинку. Но ну, не Субару. Чуть более свежей модели чем тот, который сгинул под Брестом, который выбрал ночью, копаясь в интернете, пока принтер печатал, а совершенно другую. Произошло это так. Внеся через раздвижные двери салона свой тяжеленный чемодан, я практически сразу наткнулся на стоящую входа на небольшом подиуме УАЗ, причем не патриот, а самый что ни на есть УАЗ 469 самом обычном армейском исполнении, с брезентовым верхом, неопускаемыми стеклами, простейшей приборной панелью. Из тюнинговых наворотов присутствовали только литые колесные диски и широкие покрышки с развитыми грунтозацепами. Цена на это чудо советского автомобилестроения оказалась сопоставимой с ценой, которую я готов был заплатить за новый Субарик. Тем более, как выяснялось чуть позже, из бывших в наличии корейских машинок все оказались ярких, прямо-таки кричащих цветов, плохо подпадающих под понятие маскировка на местности. Поэтому я особо не раздумывал и, оформив кредит всего через три часа, уехал из салона на почти новеньком, после капитального ремонта и реставрации, уазике. Бонусом стал баллончик с краской идентичной той, в которую был покрашен кузов. Краску я немедленно пустил в дело. Едва вернувшись домой, покрасил в защитный цвет чемоданчик. После недолгих раздумий я все-таки решил не ждать провала в прошлое в Москве, а самому искать его, рассудив, что два случая переноса на линии фронта — тенденция. В дорогу отправился не мешкая, не перенося отправления на утро — едва успев собрать необходимые вещи по составленному ночью списку, на месте не сиделось. Но перед отъездом все-таки сообразил скопировать на карту обстановку на фронте. Причем именно скопировать, вручную перенести на чистый лист все тактические значки, а не распечатывать готовую карту.